Глава 22. Ритуал состоял из двух частей. Во-первых, необходимо было приготовить все необходимые расчеты. По ним и в строгом соответствии с расположением звезд нарисовать двойную тетраграмму, ориентированную в определенные стороны, где наиболее удачно расположилось течение силы. После того, как это будет выполнено, можно приступать к самому ритуалу. С помощью определенных заклинаний, вводящих в особое состояние, в древних манускриптах, называемые инавидение и открывающих каналы восприятия силы, предполагалось настроиться на нужный поток, поймать белые течения и войти в них. Если это получится сделать, то можно надеяться на благоприятный исход. В противном случае ее ждет... Она даже не хотела об этом думать. Лучи силы выстраиваются в очень неровный, разносторонний узор, повернув который чуть в другую сторону, можно сотворить абсолютно другое заклинание. Сложно представить даже какое. «Итак, начнем!» Смахнула спавшие на лоб волосы, начала чертить двойную тетрограмму по расчетам, которые сделала еще неделю назад и которые перепроверила на четыре раза. Уняв дрожь, прочитала заклинание. Сначала ничего не происходило, но потом невидимый теплый поток прошелся сквозь тело, согревая, пробуждая в душе трепетное радостное чувство. Зора почувствовала, как каждая частичка тела оживает, наполняется энергией. Какая неимоверная мощь! Сколько же ее вокруг! Протяни только руки, возьми, направь в нужное русло. На этом и устроена магия. Открой поток, захвати его и сделай, что пожелаешь. Все, что угодно, безграничная свобода. Созерцая в себе этот поток первозданной силы, рождаемой самой Вселенной, Зора боялась даже шелохнуться. Слишком захватывающим было ощущение. Прикосновение к звездам, прикосновение к космической бездне бесконечности. Словно подглядела в замочную скважину, но, узная чуть больше, она могла бы сойти с ума, Она знала это, потому что была еще подготовлена не настолько хорошо. Но и того, что открылось, хватило, чтобы сперло дыхание. Поистине безграничные возможности. Невольно проскользнула мыслишка. Уж если так получится, и отец окажется мертв, не даровать ли ему вторую? Зора дернулась, едва не упала. Нет! Нельзя думать ни о чем другом, кроме как о самой цели ритуала. Посторонние мысли могут навредить, а цель сейчас одна — поиск, поймать поток силы, завернуть его в кольцо и вложить в сеть заклятий, которые оживут и начнут свое дело. Они найдут, обязательно найдут, где бы отец ни был». Зора почувствовала, как сильная отдача начала ломать тело, находя волнами, отступая и вновь набегая с удвоенной силой. Девочке пришлось сжать волю в кулак, чтобы не поддаться внезапно нахлынувшему страху, не паниковать, попытаться понять, что происходит, чтобы исправить это. Еще есть время, еще! Ох, как же больно! Взгляд повело, в глаза будто попала вода, окружающее вокруг расплылось и стало нерезким. Тетраграмма продолжала светиться, но уже другим, кроваво-красным светом. От холодного, голубого свечения не осталось и следа. Звон в ушах усилился, выводя из сосредоточенности. Что-то пошло не так. Может, Закралась какая-то ошибка. Может быть, от волны невыносимой боли, захлестнув сразу с головой, Зора закричала, не устояв на ногах, повалилась на пол. В затылок будто начали вбивать гвозди. Едва успев разрушить луч тетраграммы, она потеряла сознание. В мутном мареве плавали неясные образы. Что-то рвется наружу из долгого заточения. Что-то темное и опасное, Поверх этого виден отец. Он жив, исхудал сильно, Сидит в каком-то темном месте, В пещере или, может быть, в подземелье. Зора всем своим естеством Пытается рвануть к нему, Но не может, что-то держит ее. Картинка блекнет, и вновь чернота, И хриплые дыхания. Это те создания, что вышли из плена, они вновь вживы. Едва зора очнулась, как сразу же рванула к татраграмме, несмотря на боль, оплетающую все тело раскаленными цепями. Фигура была разрушена. С одной стороны, стерто ладонью девочки, с другой покрыта копотью и нагаром. От Искривление баланса силы она начала тлеть. Еще мгновение, и большой беды не избежать. Зора аккуратно приподнялась, проковыляла к столу, по пути сорвав пару листиков с свисящего над головой пучка сухой травы, бросила их в чашку, размяла ступкой, залила водой и, морщась, выпила в два глотка. Горечь обожгла горло, но быстро ушла, забирая с собой и боль от отдачи заглянания. Неудавшийся эксперимент высосал из нее все соки, и теперь, чтобы восстановить свой организм, понадобится много времени. А еще надо разобраться в случившемся. Во-первых, надо понять, что пошло не так и где она просчиталась. Выполненный по всем канонам и правилам ритуал поиска безболезненный и несет точный ответ на поставленный вопрос. Сейчас же Зора не могла утверждать, что получила даже намек на ответ. Вышло совсем не то. Во-вторых, разобраться с видениями — это непростые образы, пришедшие в бессознательном состоянии. Они рождены следами уходящей силы, а значит, несут в себе смысл. Вот только какой! А вот сейчас и разберемся, — слух сказала Зора, садясь за стол. При резких движениях боль неприятно колола мышцы, но в целом состояние улучшилось. Работе это не помешает. Предстояло еще раз изучить все расчеты, вылив на заговоренную воду воск. Во время ритуала горела свеча, того требуют все фолианты и манускрипты по магии и колдовству. Не просто так, не ради антуража. На тающий воск прилипает вся информация того поля, где свершается ритуал. Собрав его, вновь расплавив и вылив на особым образом приготовленную воду, можно словно в книге прочитать все, что произошло за время горения свечи. Воск поведает ей каждый миг ритуала, как он проходил и что происходило, и сможет дать определенные ответы. И закипела работа, задымились лучины, зашипела вода, подогреваемая огнем, вспенилась от брошенных в нее трав. Комната наполнилась терпким ароматом. Осталось только прочитать нужные заклятия, вывести на поверхности воды древние руны и вылить расплавленный воск свечи, который уже давно ждет своей очереди, бурляв железной кружке. Это даже не магия. Такое может любой человек сделать, если соблюдает в точности всю последовательность. Но вот прочитать получившиеся знаки дано уже не каждому. Зора придвинула ближе потрепанную временем книгу. В ней есть все необходимое, что может понадобиться девочке при чтении вылитого воска. Работа была закончена скоро. На поверхности воды расплывался щупальцами в разные стороны воск, похожий на маленького монстра, хищно ощетинившегося для броска на жертву. Зора аккуратно достала желтый кусочек из воды, рассмотрела его со всех сторон, и сразу все стало понятно. Без книг и подсказок, неприятное чувство, еще не страх, но холодок, какой бывает на кладбищах в позднюю осеннюю погоду, стянуло грудь. Тетрограмма была выстроена верно. Но поток силы все равно сбился и ушел в другом направлении, туда, где правила темнота. Из воздушной стихии поток перескочил на землю, а точнее то, что находилось под ней. Ничего хорошего это не сулило. Пришлось долго вертеть воск в руках, прежде чем суметь прочитать знаки, рассказывающие о последствиях. Получилась какая-то ерунда. «Мертвые, живые, живые, мертвые!» Так твердили образы. Ответ подсказало видение, что пришло ей, когда она была в обмороке. След силы показал ей то, что она наделала, ту непростительную ошибку, что совершила. Зора оживила мертвецов. Всего несколько, не больше четырех, Но сделала это, и теперь не могла даже пошевелиться, вся скованная страхом. В голове было предательски пусто, и на вопрос «что же делать?» ответ никак не хотел находиться. «Действительно, что делать?» Внутренний голос подсказывал вернуть все обратно. Но если бы это было возможно? Нет таких заклятий, поворачивающих время вспять. Даже потоку силы не направить его в обратную сторону. Изменить ход, скорость — да, но вот отмотать назад — никогда. «Тогда убей их!» — сорвался неистовым криком внутренний голос. «Убей, пока не случилось чего страшного!» Это маленькое пугливое существо, ее внутренний голос часто предлагало крайние меры в решении проблемы, но сейчас это была самая разумная мысль — убить неупокоенных, хоть и не кажется таковой. Идти с голыми руками на оживших мертвецов не каждый захочет. Почему с голыми? У тебя есть сила и магия, а это значит, что все ни по чем». Зора улыбнулась. «Действительно, у нее есть сила, а значит, она сможет. А еще у нее есть меч, который так долго пылился в ножнах. Пора расчехлять оружие. Пришло его время».